Самое первое, что после немыслимого поражения своего флота, практически без сражений, сделали немецкие адмиралы, это засели за письменные столы. Не писать мемуары. Целью их эпистолярных упражнений стала ненасытная жажда реванша. Понятно, что еще раз построить флот из 25 линкоров и линейных крейсеров Германии будет однозначно не по карману, а посему ведущие немецкие военно-морские теоретики принялись разрабатывать способы насолить проклятому Альбиону без того, чтобы вновь строить линейный флот. Вице-адмирал Гросс разработал изящную концепцию крейсерской океанской войны. Стремление кайзеровского флота к генеральному сражению с британским Гранд-флитом было признано им однозначно ошибочным. Вместо этого более слабая сторона, Германия, в будущей войне начнет войну на самом уязвимом театре, на английских торговых путях. Гросс и Вегенер пришли к выводу, что флот более слабой морской державы должен поставить под свой контроль коммуникации противника, но при этом всеми силами стараясь избежать безнадежного для него сражения с главными силами врага. То есть война немецкого флота с английским в будущем предполагалась исключительно и сугубо как крейсерская война. Лишь в этом случае у немцев, по мнению их военно-морских теоретиков, был какой-то шанс на победу. Замечу также, что войну с Англией на ее коммуникациях немецкие адмиралы планировали задолго до прихода к власти нацистов. Это была, что называется, идея фикс германских флотоводцев. Так что обвинять Гитлера в том, что он начал планировать военно-морское единоборство с Великобританией, значит однозначно погрешить против истины. Гитлер всего-навсего не мешал своим адмиралам готовиться к такому единоборству, и не более того. Теория, причем довольно стройная немецкой морской войны, уже в начале 20-х годов была создана. Настала пора под эту теорию строить корабли.